78. В горах было действительно получше, чем в лесу. Никаких в тебе деревьев, только мелкий кустарник да камни. Видно за многие километры вокруг и ничего не мешает взгляду, да и насекомых меньше. Но как предупредили знающие специалисты, и здесь диверсанту подобраться близко не составляет особого труда. Поэтому приходилось смотреть в оба, пока рабочие заканчивали ремонтирование базы. Само базу ставили на ровной площадке между двух склонов соседних высоток, на которых также стояли хорошо оборудованные оборонительные посты. Кустарник был безжалостно вырублен, а на его месте воздвигали уже знакомые строения, всё как на прошлом месте. "Ну что, Макс, будем валить гадов?" спросил Стюарт. Брюстер с Стерлисом сидели на посту на одной из высоток, с которой хорошо просматривалась местность. Усыпанный камнями склон плавно переходил в зелёное море, тянувшееся на многие и многие десятки километров вокруг. Готов поспричь то ему на об этом спросить сейчас один из них у другого, но так как будем, то вот только как быть с постом, а никак. Никто сюда не пойдёт, я в этом абсолютно уверен. Ну хорошо, где их пост? Километры отсюда, вон за тем холмиком. За считан нужно будет незаметно пройти мимо поста на этом самом холмике, так чтобы они нас не подстерегли. Пройдём. «Тогда пошли. Вставай, Блэйд». Макс Брюстер подхватил свой автомат. Двигаться приходилось с максимальной осторожностью. Мин хоть и не было, зато имелись предательские камни, которые сыпались вниз от любого неосторожного движения, увлекаясь за собой другие, вызывая настоящий камнепад. Макс чертыхался каждый раз, когда такое случалось, и камешки начинали свой разбег. Казалось, не услышать такое просто невозможно, но тем не менее их пока не замечали. Для него стояла из загадкой, как при таком шуме они смогут незаметно пробраться к этим опытным убийцам. Но несмотря на это, он продолжил движение вперёд, осторожно переставляя ноги. Только Блейду не составляло труда передвигаться, не вызывая камнепады. Пост был буквально над ними на самом вершине холма. Солдат на посту было не видно из-за высокого обрыва, но всё равно было немного не по себе. Приказ гласил чётко и ясно: при любом подозрительном шуме огонь открывать на поражение. так что их вполне могли забросать гранатами и всяких там предупреждений типа «Стой, кто идет!». Пост удалось обойтись спокойно, без происшествий, хотя Макс боялся, что нога по закону полости вот тут -вот поскользнется на плитеобразных камнях, выдав их местоположение, и сюда сразу же упадет десяток гранат, которые разорут их клочья. Но этого не произошло, и они с Устюартом, прижимаясь к стенке оврага, шли дальше. Заскрипела рация. Стой пост. Как дела? Спросил Капрал Симпсон. Чёрт, Макс нажал на кнопку ответа. Нормально всё чисто. А почему шёпотом? Брюстер подавился слюной. Инициативу взял Эстевос, ответивший так же тихо. А что орать? На посту ведь стоим. Ну ладно, отбой. Вот ведь в Принистане нелегко, Макс прислушался. Они были почти на месте. Осталось пройти ещё метров 200 до четвёртого поста, где сидели их враги, убившие Бертрольда и собирающиеся убить их самих. Внезапно в небе послышался уже знакомый рев двигателей и репхантов. Они проваливались сквозь редкие облака и ровными порядками, словно на параде, шли к поверхности. «Они к нам», — сказал Макс, — «вижу. Может, тогда стоит вернуться? Мы уже почти у цели. Легче доделать дело и вернуться. Тоже верно». Понаблюдав немного за тем, как шатты приземлялись у подножия горной гряды, где еще не было густого леса и усаживали пехоту с техникой, Брюстер со Стевесом пошли дальше. Эта высадка нам даже на руку, подумал Макс. Под шумок двигателей мы спокойно подберёмся к ним, буквально устав за их спинами, и тогда уже ничто не помешает мне с ними разделаться. От этой мысли у Брюстера даже мурашки пробежали по телу, оставив после себя ощущение холода. Шатлы ещё продолжали садиться, когда приятели добрались до четвёртого поста, но ничего там не обнаружили. Четвёртый пост был пуст, ни намёка на чьё-то присутствие. Обнаружив это, наемники присели, ощутив нечистую стлаю, и я жедай любого подвоха. Ситуация, мягко говоря, была непонятной. Что за хрень? Куда они делись? вторил Стюарт. Может, всё же пришли диверсанты, отхилосоп пятили где-то поблизости и пошли дальше грабить базу. Слишком нарочитой версию не согласился Стюарт. Может быть, они как-то заметили нас и сидят в засаде. Тогда почему они убивают? На них никто бы косо не посмотрел, ведь мы пришли без приглашения. А значит, вполне могли оказаться диверсантами. Ничего не понимаю, но нам лучше возвращаться обратно. Согласен. Пошли отсюда. Блейд, назад. Приятели двигались насторожи, они не знали, что и думать по поводу отсутствия Яна и Рика на своем посту. Сбежали ли они после первой неудачной попытки ликвидации или их убили диверсанты, это было неизвестно. «Знаешь, о чем я сейчас подумал?» — спросил Мэкс Брюстер. «О том, что они пошли к нам, а мы к ним. Точно». Так-то где мы разминулись? И почему Блейд их не засёк? Да какая теперь разница? Главное, теперь при встрече не опазхать, не опазжаем. Ты посмотри, сколько народу выгрузили, свободного пространства не осталось. И ещё продолжают прибывать. Эти чулники последние, сказал Стюарт, посмотрев в небо. Ладно, идём дальше.